Глава 297. Беззаботный меч. Беззаботный? Сердце с слегка дрогнуло, но когда он снова взглянул на символы на мече, то больше не смог разглядеть надписи. Казалось, будто приливающиеся символы были лишь галлюцинации в его голове. Тем не менее, слово «беззаботный» вправду появлялось. Беззаботный меч. Неужели он связан с деревней Беззаботной? Парень погрузился глубоко в свои мысли. «Может, беззаботный меч и правда происходил из деревни Беззаботной? Однако, как он сломался, и почему вернулся к норме, прикоснувшись к куску неизвестного металла?» Казалось, будто произошедшее было просто предначертано судьбой, будто этот разбитый меч должен был попасть в руки Дворца Золотой Хиды, а кусок металла в сокровищницу небесного дьявольского культа. Цэнему не мог ничего сделать, кроме как украсть осколки оружия и поместить его неподалёку от странного материала. Беззаботному мечу предназначалось починиться. Слишком много совпадений одновременно не могли быть совпадением. Вместо этого должна быть сила, которая вызвала такой исход событий. «Сестра Юнсян, этот кусок металла прилетел из открытого космоса? Когда он попал в наш мир?» – спросил Цэнему. Рот Юнсян широко открылся. так как девушка ещё не смогла опомниться после увиденного. Успокоившись, она повернулась в сторону парня, закатывая глаза. «Он прилетел из космоса, но я не знаю, когда именно это случилось. Нужно спросить бабушку. И не называй меня сестра Юэнсян, звучит так, будто ты кормишь меня сладкими словечками, а на самом деле собираешься от меня избавиться». Сынему пробормотал. В таком случае святейша не могла бы проверить происхождение камня. Сы достала своё зеркало После чего дважды его провернула, внутри стекла появилось ещё одно зеркало, по ту сторону которого возникло лицо старухи семьи Сы. Девушка рассказала ей о случившемся, и та удивлённо проговорила: «Такое и правда произошло? Дай мне минутку, чтобы проверить. А появление подобного камня определённо должно быть записи». Вскоре после этого старуха семьи Сы вернулась с какой-то книгой и проговорила: Данный божественный камень прилетел из открытого космоса, и случилось это 16 лет назад. Записи гласят, что то из зимой небо рассёк божественный свет, приземлившись в долине призраков. Последователи культа отправили, чтобы исследовать местность, обнаружив более десятка пострадавших, они нашли странный осколок, который отправили в хранилище. «16 лет назад», — слегка опишился Ньмо, — «с того момента, как бабушка сына нашла его на берегу реки прошло 15 лет», а кусок божественного металла упал с небес 16 лет назад, что было подозрительно близко к его появлению в деревне. Возле места крушения случайно не было людей из Дворца Золотой Орхидеи. Немедленно спросил Циньму. Бабушка семьи Сы посмотрела на парня и, недоумевая, спросила. «А откуда Владыка Культа об этом знает?» Долина призраков находится за зоной утиного языка, недалеко от перевала Циньмань, Когда засеял божественный свет, последователи нашего священного культа как раз сохранили перевал. Они увидели свет и немедленно отправились в зону утиного языка. Это место находится на границе с империей варварских Ди, охраняемой великими шаманами и шаманами короля дворца Золотой Орхидеи, которые, естественно, тоже поспешили к месту происшествия. В тот день наш культ потерял мастера чертога и более десятка практиков божественных искусств, но дворец Золотой Орхидеи также потерпел немалые потери. Говорят, что там происходили ужасные вещи. Потеряв стольких людей, они не имели другого выбора, кроме как покинуть зону утиного языка, поговаривая, что шаманы дворца унесли с собой обломки какого-то меча. Сердце ценимо вздрогнуло, всё остановилось на свои места. Сломанный меч, как и кусок божественного металла, появились 16 лет назад. Небесный дьявольский культ заполучил камень, в то время как дворцу золотой орхидеи достался меч. На самом деле артефакты были когда-то одним целым, И поэтому, когда юноша сложил их вместе, они снова слились. «Долина призраков великих руин. Мне обязательно нужно туда попасть!» Подумал про себя Цанему. Старуха Семьицы проговорила. «Долина призраков в зоне утиного языка — крайне предательское место. Священный культ обыскивал его несколько раз, но столкнулся с множеством опасностей, поэтому нам пришлось отступить». Цанему поблагодарил старуху, несмотря на то, что Си Юнсян была святейшей. На самом деле хозяйкой семьи Сы была эта бабушка. У неё также было высокое положение в небесном девальском культе, и однажды женщина являлась святейшей, прежде чем передать эту должность бабушке Сы. Сыунься набрала бронзовое зеркало, бросив взгляд на меч в руке Цыньмо. «Владыка, твой меч?» Парень крепче жил рукоять, после чего расслабленно сказал. «Это материнский меч Пилюли, я не могу его отдать». Святейшая рассмеялась. «Я и не говорю, чтобы ты его отдавал. Мне просто интересно, после всей проделанной работы пилюля мяча может быть закончена?» «Пилюля мяча называется пилюлей из-за своей округленной формы. Для того, чтобы сложить несколько тысяч мечей в пилюлю, требуются огромные познания в математике. Кончики рукояти должны создавать идеальный шар, разделённый на 8000 частей. Для такого результата нужно привести расчёты с точностью до муху». «Высокомерно сказал Цаньмо». «На, я смогу это сделать!» А Лен Юйсю и Сыюнсян злостно на него посмотрели. Рассмеявшись, мог крепко жил рукоять беззаботного, наполняя его своей жизненной ци. В тот же миг между материнским и остальными мечами возникла связь, и в воздух поднялось огромное количество острых лезвий, полностью заполняя производственную фабрику. Юноша взмахнул мечом, и бесчисленные лучи света понеслись в его сторону, сталкиваясь, они исчезали один за другим. Лицо Циньму становилось всё более красным, пока он не крикнул. Его колено и руки начали дрожать. Внезапно каменный пол, на котором тот стоял, провалился, а обувь тряснула от давления. Поток мечей не прекратился, даже когда Циньму полностью исчез. Под давлением веса пилюли он провалился сквозь пол, создавая посреди производственной фабрики огромную дыру. Лин и Суэн Сян были шокированы, тут же подбежав к нему с криком. «Быстро! Спасайте владыку!» Ученики чертога небесных изделий, до сих пор находящиеся на фабрике, тут же поспешили на помощь, услышав грохот, раздающийся из-под земли. Пилюля меча оказалась невероятно тяжёлой, постоянно давя нему, от отчего тот уже успел погрузиться на глубину 15 метров. Толпа уже собиралась копать яму, чтобы извлечь парня из земли, когда внезапно раздался его приглушённый голос. «Я в порядке! Меч слишком тяжёлый! Отойдите!» Последователи тут же отошли подальше, увидев, как из огромной дыры вылетел поток летающих мечей, напоминая реку. Восемь тысяч лезвий танцевали в небе, прежде чем вонзиться в землю, чего их рукояти сильно задрожали. Санемо выпрыгнул из-под земли, приземлившись на ноги, после чего те сразу же начали дрожать, а тело, удерживая равновесие, начало качаться. Затем он снова взмахнул рукой, и туча мечей полетела обратно к нему. Впрочем, юноша уже усвоил урок. на сей раз встав на кучу железа и опустив кончик меча донизу. Восемь тысяч лезвий слились воедино, превращаясь в пилюлю меча. Как он и говорил, нижняя часть пилюли была разделена на восемь тысяч одинаковых частей, формируя огромный шар. Все вычисления были проведены верно, неточности были меньшими, чем число Моху. Тем не менее, пилюля меча всё равно оказалась слишком большой, и её радиус составлял шесть метров. «Не часто выведёшь что-то подобное», — проговорила Лен Юсю, блуждая туда-сюда вокруг оружия, подняв голову ввысь, чтобы осмотреть его. «Уменьшайся!» Используя свою магическую силу, Цанимо начал уменьшать пилюлю. Тем не менее, когда процесс остановился, она всё равно имела метр в радиусе. Парень задействовал весь запас своей жизненной цы, отчего его лицо покраснело от напряжения, но размер пилюли уже не изменился. Мечи сжались до невероятно крохотных размеров, Но так как их было аж h тысяч, получившийся артефакт всё равно оказался невероятно огромным. Я потратил на их обработку слишком мало времени. Нужно добиться большей утончённости частоты. Если размер мяча достигнет толщины шелковой нити, можно будет создать пилюлю размером с голубиное яйцо. Взволнованно выдохнув, Саниму схватил беззаботный меч двумя руками. После взмаха 7999 остальных мечей медленно вылетели наружу, они зависли в воздухе. кончиками указывая на центр круга. После очередного взмаха летающие мечи рванули вперёд, сталкиваясь беззаботным, бесследно исчезая. Столкновения становились всё чаще и чаще, и количество мечей в воздухе постепенно уменьшалось. И люди вокруг вскрикнули от удивления. Теперь Цаньмо использовал совершенно другой способ создания пилюли меча. Существовало два метода создания пилюли меча. Первый состоял в том, чтобы выстроить все мечи кончиками к центру, формируя шар, Такой подход требовал огромных алгебраических вычислений, от чего часто использовался мастерами сект Дао. Второй способ состоял в том, чтобы заставить материнский, основной меч проглотить все остальные. Хранение дочерних мечей внутри главного было особо популярным среди южных сект. Такой подход требовал чрезвычайно гибкого материнского меча. Поместив все мечи внутри него, можно было просто провести рукой вдоль лезвия, и пилюля была готова. Для этого не нужно было владеть математическими знаниями. Оба метода имели свои плюсы и минусы. Пилюли меча, созданные первым, представляли преимущества в скорости и простоте использования, позволяя начать бой в любой миг. Второй способ, в свою очередь, позволял направить силу до чёрных мечей от чего тот мог вспыхнуть невероятной силой. Ни один из подходов не был универсальным, нужно было выбрать либо одно, либо другое. Но в этот миг мы попробовал что-то необычное, и добился успеха. Он по праву заслужил звание второго лучшего мастера мира. Вздохнула Суэн Сян. «Как я хотела бы посмотреть на работу его учителя. Его техники должны быть ещё более выдающимися». Соединив более двух тысяч мечей, Циньму почувствовал, что не может выдержать больше. Проделав столько манипуляций огромным количеством мечей, его жизненная цы была полностью истощена. Перестав собирать мечи вместе, он встряхнул свой мешочек Таоте, после чего поток лезвий взмыл ввысь, и будто рыба нырнул внутрь артефакта. Несмотря на то, что оружие было готово, единственное, что ему оставалось — спрятать мешочек Таоты, так как держать его в руках было невозможно. Пилюля с радиусом в один метр была слишком ужасающей. Поначалу я слегка завидовала пилюля Меча-Пастушка, но теперь это прошло. Тихо проговорила Лен Юйсю, едва сдерживая свой смех. «Какой хорошая она бы не была», Он не сможет использовать её на практике. Си кивнула. Даже если он сможет её поднять, то израсходует всю свою ци всего за несколько взмахов. Санему повесил мешочек Таоты себе на пояс. Однако, несмотря на то, что кожа Таоты блокировала действие гравитации, мешочек не был изготовлен из чистокровного зверя, отчего некоторая её часть всё-таки выходила наружу. Из-за этого он прибавил весе около 30 килограмм, немедленно стянув штаны парня на землю. Он подтянул штаны и в спешке отцепил мешочек, после чего привязал к нему две золотые верёвки, что позволило одеть артефакт на спину, будто небольшой рюкзак. Хлоп. Раздался громкий хлопок, после которого лицо Си внезапно покраснело, и девица начала потерять свои ягодицы. Сань догадался, что она проделала какой-то фокус с материалами, чтобы сделать пилюлю тяжелее, поэтому не постеснялся хорошенько ей шлёпнуть. Ошеломлённо наблюдая за происходящим, «Алин Юсю проговорила. «Моего брата нет уже несколько месяцев. Боюсь, что он уже добрался до южных границ. Мы будем его догонять?» Ценема покачал головой. «Я не собираюсь отправляться на поиски наследного принца. Перевал Ценемань находится к северу от монастыря Великого Громового Удара, что совсем недалеко отсюда, так что я собираюсь посетить Долину Призраков».